19 -е. Романтизм у Уолтера проявляется и в его политических взглядах. Он решительный, но вздорный и не несклочный либерал, а его земной кумир Уильям Гладстон. Портрет Гладстона висит в тесной гостиной рядом с гравированным портретом Джона Весли, перешедшим по наследству от самого Весли Гилмартина, некогда кухонного мальчишки в харчевне Дина Смавдуй. Приближаются выборы, и Уолтер всей душой жаждет увидеть возвращение Стюарта Рэндала, кандидата от либералов. Его соперник, ставленник влиятельного древнего и грозного клана Уильямса Фуиннов, Джон Джетро, конечно, выступает с любой трибуны, куда его пускают. Он агитирует за либералов, но он слишком яростен, слишком озлоблен, и его речи дают едва ли не противоположный эффект. А решительные действия предпринимает именно Уолтер. У него есть родич, трудно сказать, в каком именно они родстве, но точно в пределах девяти колен. Этот родич — москательщик, так называют человека, который занимается красками. Он варит их сам и красит все, что нужно покрасить, уверяя заказчика, что краска продержится весь его век. Ему-то, Неду Томасу, Уолтер и поверяет свой великий замысел — И нет в восторге и готов помочь, так как это прямо по его линии. Итак, уложив спать каждой свою семью и сказав по обычаю молитвы на сон грядущим, Уолтер и компания вместе с Томом Эвансом и еще одним родичем крадутся во тьме воскресной ночи и трудятся над преображением города. Они оделись во все старое, лица намазали сажей, самой стойкой краской, какую в силах сварить Нет Томас, Они выводят огромными буквами на каждой мостовой города Голосуй за Рендело. Утром в понедельник, это базарный день, и на улицах толпы, сердце каждого Тори полно негодования. Ни на одной частной стене или здании надписи не оказалось, так что преследовать виновных вроде бы не за что, однако главный мировой судья спешно собирает четверых добропорядочных граждан на совет. Один из этих столпов общества Уолтер Гилмартин. Он соглашается с мировым судьей и другими, что дела их прям серьезное. Просто безобразие, если уж называть вещи своими именами. Как и ожидается от Уолтера, его негодование умеренно и сопровождается практичными соображениями. Он предлагает собрать группу безработных, вручить им кисти и растворитель лучшее, что приходит в голову уксус, и отправить смывать надписи. Совет решает так и поступить. Но смыть краску работы Неда Томаса не так просто. Весь базарный день честная бригада в поте лица скребет мостовые, и сторонники Тори подгоняют ее, веля работать усерднее. К обеду весь город покатывается со смеху. В серьезном деле политики появилось что-то новое, и этому рады. Кто-то оказался изобретательным и смелым. Нахальная надпись не поддается растворителям. И когда приходит день выборов, Стюарт Рэндалл побеждает. Правда, с перевесом много меньше 250 голосов, но все же побеждает. Власть замка и власть уильямсов Уинов еще раз пошатнулась. Злоумышленников так и не находят. Лишь много лет спустя, уже давно перебравшись в Канаду, Уолтер признается сыновьям, что у истоков великого скандала стоял именно он. Он не открылся даже Дженнет, ибо женщинам таких вещей не рассказывают. Через 20 лет, когда траллом уже давно стал вотчиной либералов, следы красной краски еще можно было разглядеть на тех улицах, где движение потише.